Несколько дней подряд я задерживалась в лаборатории допоздна, чтобы сделать дубликаты разработок команды и собрать свой контейнер с полезными реагентами. Не знаю, чем ещё придётся заняться. Может, микробиология станет основой моего заработка. Не хотелось бы, но чем больше способов добиться цели, тем лучше. Пол тоже оставался в лаборатории, и приходилось уговаривать его, что одной мне работается комфортнее, что наблюдение со стороны мешает полёту мысли, и он уходил. Сегодня редкий случай, когда пол ушёл вместе со всеми, и я смогла сделать намного больше, чем планировала. Даже возгордилась своими достижениями. Нейротоксин парализующий зрительный нерв, мгновенный релаксант, обяняющий газ, сильный галлюциноген. Всё это можно дорого продать в обители самых редких вещей, на Дантурии, планете мусорки, как говорил Данир. Выйдя из лаборатории, я набрала Тадеска. Он уже знал часть плана и готовился к полёту за мной. Но что-то слишком долго возился с челноком. Беспокоилась, что не успеет за мной вовремя. Когда ты сможешь использовать челнок? Выслушав все оправдания Тэддеска, спросила я. Ты думаешь, это так просто перенастроить его? У меня много времени ушло на поиск того, кто сделает программу маскировки. Сейчас работаем всем миром над ней. Уже завтра, думаю, закончим. Но нужно ещё немного кредитов на дополнительное оборудование, и всё будет идеально. К нашей системе безопасности не подберёшься, как к военному кораблю. Сколько нужно? Всего-то 500. Ты что, невесту присмотрел и хочешь перебить торги? Поддела я, а сама уже возвращалась в лабораторию, чтобы забрать гиперкапсулу с образцами. Не дождёшься. Я дотяну до последнего. А если серьёзно, то сложно работать через посредников. Все свои сейчас заняты. Был бы кто ещё в свободной зоне. Скоро будет, заверила я. Ты подготовь всё по максимуму и найди канал сбыта того, что я отправила тебе в чат. Хотела выслать позже полный набор, но И это сделала ты, удивился Тадеска прочитав перечень. Было время пофантазировать, усмехнулась я. В свободной зоне это у нас с руками оторвут. Когда сможешь прислать? Присылай координаты, сегодня отправлю гиперкапсулу. Сможешь быстро реализовать? Ты отправляй, пробью по всем каналам. Уверенно ответил тот и прислал точку получения посылки. Пока ординатом я просчитало время прибытия гиперкапсулы и сказало: если отправлю в полночь, через два семнадцать жди в указанной точке. Мне нужен отчет о получении. Отпишусь. Клятвенно заверил Тодеско. Я дождалась полночи, когда по местным прогнозам над Лоеном должен был пройти метеоритный дождь, и запустила гиперкапсулу. Так ее не засекут.